Старославянизмы-архаизмы – это устаревшие слова, широко употребляющиеся в поэзии XVIII-XIX веков. Встречаются в поэтической речи, мы ну сейчас ещё, но сравнительно редко. Здравствуй, золотое затишье, с тенью берёзы в воде и сенью. И прогремела грозным глазом в готину битвы Наша сталь Твардовски. Зима – это имеется в виду город. Солидный град районный, А никакое не ни село и Евтушенко. Третий групп. Старославянизмы, Которые относятся к разным видам, лексики письменной речи но характеристику лексики письменной речи смотрите в разделе стилистические пласты лексики например слова благо до востребования достопримечательный грядущий изложить изобличить иссякнуть предтечь приславуты провозглашение расторгать собеседования соболезнования содрогаться созидательный супруг старословизмов относящихся лексики письменной речи, книжной, высокой или официальной в русском языке гораздо больше, чем славянизмов, нейтральных и устаревших. Если сравнить исконно русское слово с соответствующим старославянским в том, подавляющем большинстве случаев можно убедиться в большой абстрактности значения старославинизма по сравнению с его русским синонимом. Вылить можно воду, а излить – желчь, досаду. Выход может обозначать и конкретное понятие. Выход заколотили. И абстрактное – нет выхода из этого положения. Исход обозначает абстрактное понятие. Живи ещё хоть четверть века. Всё будет так, исхода нет, блок. Перегородка всегда конкретна, Преграда чаще абстрактна. Выбрать, избрать, короткий, краткий, Оградить, оградить, Перервать и прервать, сторож. «Ты страж, чужой и чуждый».